Ваши условия приняты. Пускай свобода действий. Я, собственно, это и имел в виду. Просто смотрите, слушайте, и если заметьте нечто примечательное, ну, не мне вас учить. Обчи чихнула Варя и испуганно вжала голову в плечи. Однако генерал... испугался еще больше, вздрогнулв он обернулся и ошеломленно уставился на невольную свидетельницу конфиенциальной беседы. Судары не вы почему здесь? Разве вы не вышли с подполковником? Да как вы посмели? Вмоеть надо было с достоинством ответила авария я вам не комары не муха,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 «Извините, голубчик, но рисковать нельзя», — отрезал генерал, даже не взглянув на нее. «Еще жених тот. И можно ли доверить девчонке? Сами знаете, коса длинна, да ум короток». «Нет у меня никакой косы. А про ум это низко», — Варри предательски задрожал голый. «Что мне за дело до ваших Анваров и Медхатов?»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 делать что-нибудь умеете почерк хороший Да я курсы стенографии закончил я телеграфисткой работала и акушеркой зачем-то приврала напоследок авария стенографисткой и телеграфисткой удивился мизину тогда тем более Э раз петретрович я оставлю здесь эту барышню с одним единственным условием.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 В охранке служить не буду. Как угодно, пожал плечами генерал, поднимаясь. «Новгородцы в конвои!» «Я согласна!» — крикнула Варя. Фондорин промолчал. Глава четвертая. которой враг наносит первый удар Дейли пост Лондон 15 3 июля 1877 года.